Глава седьмая. Вилка для культиватора. За весь день пути по основной дороге от Треста на Лазинар я не встретил ни единой живой тени. Местность словно бы вымерла, чего не наблюдалось никогда ранее. Даже во время гражданской войны. Первая встретившаяся деревня была брошена. Скорее всего, отсюда и взялась та небольшая армия андедов, что нашла своё упокоение на Трестском хребте. Ее и Филиппица вошли в деревушку, чтобы стать свидетелями недавнего пиршества зомби. Снег не успел накрыть кровавые проталины и разорванные тела. Ветер свистел по улицам, скрипя оставленными открытыми дверями, задувая в свои новые владения белую холодную субстанцию. В разбитых окнах не горели лампы, в домах не топили печки, во дворах не лаяли собаки, лишь свист ветра. скрип снега встречал нас в шапкина. Найдём еду. Можно остановиться в каком-нибудь уютном брошенном доме, проговорила Фелиция. Внимательнее. Тут могут остаться поздно пробуждённые. Те, что умерли, восстали не со всеми и не поддались на мой маяк, произнёс я, оглядываясь, добавив, несмотря на девочку. Это же произошло в Квахорке. Лари говорит, что частично да, говорит его вина. Коротко сообщила Фелиция. По её тону было понятно, что девочка чувствовала и свою вину за умершвлённый город. "Наша с тобой задача пройти все деревни вблизи 300, чтобы успокоить всех до единого случайных зомби", произнёс я, активируя над головой призывающий маяк, добавив: "И при этом выжить". А потом спросила воровка, вертя головой по сторонам: рассматривая редкие вторые этажи и треугольные крыши, покрытые снежными шапками. Потом пойдём на пляж к лозе. Там сейчас либо серебряная сфера ящера для твоей культивации, либо золотая куропатки для моей. «Теперь просто культивируем, и никакой политики?» — с надеждой спросила она. «Если получится», — кивнул я. Молча мы прошли почти всю деревню. Неупокоенных в шапкино не оказалось. Как вдруг недалеко от нас, в двери сарая, стоящего у зажиточного дома, затряслись из-за громыхали. Что-то ломилось изнутри и не могло выбраться. "Давай сожгу вместе с сараем", предложил Блик. "Можно попробовать усмирить", перенял инициативу Ларри. "Если это мёртвое, то почему они не могут выбраться?" спросил я и тут же получил резкий ответ от Зэра. "Сквозь стены смотреть разучился". И я взглянул Зажиточный домик, который отличался от других чуть лучшим забором из тёсаного бруса, чуть лучшими витыми наличниками, окрашенными в зелёный цвет, и собственно добротным сараем. А на самом доме и на прилегающих к нему территориях лежало охранное заклятие. Его накладывал кто-то серебряный, видимо, потому двустворчатая дверь не очень крепкая на вид держалась под тяжёлыми ударами изнутри. Можно было долго стоять и выжидать, пока или что бы там ни было потеряет свои силы, или рухнет дверь, но я ударил концентрированным лучом света по магическим нитям, и ворота, освобожденные от оков, тут же с грохотом вылетели наружу, вырвав железные петли с мясом дверных косяков. Меч золотой сферы был уже в моих руках, когда из пролома черной громадиной с горящими красными глазами выскочил и понесся в нашу сторону вороной конь. Зомбированное животное с лёгкостью преодолело расстояние в 10 шагов, но только для того, чтобы упасть к нашим ногам, вспахав мордой снег. Я ударил, но меч про свистел мимо, так и не попав по шее животного. Это Ларри, предупредив мой выпад, приказал бронзовому зомби-коню уснуть. Как ты успел, спросил я у некроманта. Вы золотой Райс, но я всё-таки некромант. Я чувствую их и повелеваю ими в разы быстрее. Отлично. Что ж, мы, кажется, нашли подходящий дом, — усмехнулся я, подразумевая, что в богатом, да ещё и усиленном магии и жилище вполне можно остановиться. «Вы нашли смерть!» — закричал сверху знакомый женский голос, и моё сердце замерло, ожидая увидеть разъярённую потерей войска Куропатку. «Фелиция, я вызываю тебя на бой!» Мы посмотрели вверх. На коньке дома стояла мышь. Гонг культиватора зазвенел в наших ушах слишком поздно. Культиватор-убийца подкрался к нам незаметно. Стальной длинный хвост извивался и бил своим шипом снег слева и справа от нее. Зверь хищной серебряной сферы охворока был обнажен, и лишь стальные трусы с бронелифчиком защищали ее от полной ноготы. Она не чувствовала холода, И я мог поклясться, что вижу призрака, ведь своими глазами наблюдал, как разъярённая толпа раздирает её на лоскутки. Взгляд сквозь тени и свет позволил увидеть, что это не человек, а всего лишь зверь, призванный из сюжетной сферы. Однако правило культивационных поединков полноценно распространялось и на неё, и на нас. И тут до меня дошло, что она делает. Она вызывала самую слабую из троицы, чтобы разом убить всех сидящих в теле девочки. «Зерись со мной, предательница!» — завопил Блик. «Вызов брошен», — усмехнулся Зверь Сферы. «Вы не можете вмешиваться. А теперь, Райс, ты увидишь, как гибнет твоя спутница, и ничего с этим не сможешь сделать». «Да и шут с ней», — высказался в моей голове Зер. «У нас другая миссия. Не вздумай вмешиваться, пехотинец». Я готова, шагнула вперёд Филиция, хотя её никто бы и не спрашивал о готовности. Вызов был брошен, и, к сожалению, смерть физического тела девочки убивала сразу троих моих спутников. Мышь стремительно прыгнула, словно планировала покончить с Филицией одним единственным ударом. Её хвост изогнулся спиралью в воздухе и щёлкнул. Он спешил вспароть грудь воровки, и не было другого шанса спасти Троицу, кроме как вмешаться. Моей левой рука схватила стальной хвост, тем самым остановив атаку. Мышь не сопротивлялась, а упав на снег, разразилась смехом, глядя мне в лицо. Теперь рай за тобой придёт, зверь стальной лиги. Ты сдохнешь, потому что я обыграла тебя, золотого дурака. Но ты этого не увидишь, рявкнула успевшая попрощаться с жизнью Фелиция, не прыгнув на зверя сферы воров к овнзила в голову мыши серебряной отмычки. Блестящий металл тонких, но длинных инструментов глубоко вошёл в череп, и сидевшее на снегу тело повалилось на спину, даже мёртвое продолжая улыбаться и смотреть в безоблачное небо. "Кретин, надо было жертвовать ими", повысил голос Зэр. "Хватит жертв", ответил я. "Фелиция, блик Лари, живите и культивируйте. Мне же надо бежать, и бежать быстро". "Мы можем бежать вместе?" возразила Троица. «Я буду быстрее один», — озвучил я свои мысли. «От своей тупости не сбежишь, Райс», — вздохнула тень Зера. «Райс, возьмите тогда коня», — проговорил Ларри. Черная махина за моей спиной поднялась, сделав несколько шагов в мою сторону. «Ваше Величество, я буду скучать», — произнес Блик. «А я нет», — поморщился Зер. «Это я не вам», — прорычал Шут. Я найду вас, как только расправлюсь с остальным зверем, с Алгалхья. Что-то мне подсказывало, что вероятность этого крайне мала. Спина коня оказалась холодной, но всё же была теплее, чем температура окружающего меня воздуха. И легко тронув пятками бака зомби, я отправился прочь, на юг. Я старался не смотреть назад, но невольно краем глаза увидел, как зверь сферы распался на камни сфер, которые могли поглотить эти трое. Однако они не спешили. По осанке и мимике я узнал Лари. Он был среди троицы самый стабильный на эмоции и просто стоял, глядя в мою сторону. Мне же теперь предстояло двигаться очень быстро, чтобы хоть как-то оттянуть столкновение с стальным зверем, чем бы оно ни оказалось. А лучше встретить bestio уже бойцом стальной лиги. Зверь выйдет из стальной сферы. Не думаю, что это близко. У меня будет знатная фура. произнёс я Зиру, но он не отвечал, ни на это предложение, ни на другие. Почему я нарушил закон сфер снова? Потому что больше не хочу никого терять, а значит, нужно было что-то пересмотреть в своей жизни. И самое странное, что ключом к моей жизни, ко взлому зала в покоя, а также самому успешным беглецом от зверей сфер, у кого можно было спросить совета, был и оставался самый неприветливейший в тёмном мире человек. Ясрамилион По кличке Ящер. Тронов некротического коня чуть сильнее, у меня перехватило дух. Он рванул так, как, скорее всего, никогда не бегал при жизни. Ауру маяк я, конечно же, отключил. Зверь стальной сферы и так будет знать, где меня искать. Зачем облегчать ему жизнь? План был прост. Если я заубил акурапатка, значит, я смогу добросить его в сфере. Я снова бежал, но в моей искре не ощущалось отчаяния. Ведь город Трезд был спасён. Была снова спасена Фелиция, Ларри и Блик, а вдали от меня им будет только безопасней.